Вновь повторилась та же катавасия. Офицерская группа начала кричать: "Ведите его в штаб, там мы поговорим с ним". Подскочили ко мне и начали силой тащить меня. Тут нашёлся Якубов и начал кричать: "Вы знаете, над кем вы насилие совершаете, товарищ Каганович, кандидат в учредительное собрание, а вы знаете, что делаете?" Это произвело впечатление. Зашумели казаки, некоторые начали кричать: "Врёшь ты!" О товарище Кубов оказался запасливым мужиком. Он выхватил из кармана экземпляр официального списка кандидатов в учредительные собрание и говорит: "Вот, читайте". Когда один из них вслух прочёл, изменился несколько тонн и хулиганствующих, и особенно отношению большей части присутствующих казаков. «А почему нас не пускают?» Пришлось опять объяснить, на какое предательское дело их везут. Неужели казаки, трудовые люди, не изменились и будут проливать кровь своих же братьев, рабочих и солдат Петрограда и Москвы? А за кого? За богатых купцов, фабрикантов и помещиков? За Керенского?» «Не лучше ли вам поскорее вернуться к себе, в свои города, деревни, на Дон и Кубань, к своим семьям, и там тоже сделать революцию?» Опять поднялся шум, но уже более умеренный. Правда, ни один рядовой казак не выступил, но чувствовался известный перелом у значительной части рядовых казаков. Офицеры, без повторений своих выкриков и угроз, удалились якобы в штаб для совещания. А казаки, уже более мирно настроенные, сказали: "Посмотрим ещё". И начали потихоньку расходиться. Мы сказали им: "Передайте казакам привет от рабочих и солдат". Некоторые встретили это с удовлетворённой улыбкой. Отдельные, правда, не очень громко даже говорили «И от нас, рабочим, привет!». Мы считали, что в первой схватке с такими вышкаленными недругами мы частично все же одержали политическую победу. И решили продолжить работу в этих казачьих и тем более солдатских эшелонах. В конце концов, нам все-таки удалось склонить часть на нашу сторону. Доложили в Полевском комитете товарищам, они оценили результаты как хорошие. Мы собрали наши группы по задержке войск, рассказали им наш опыт и инструктировали их. Некоторые, правда, полушутя, говорили хорошо товарищу Кагановичу, что он кандидат в учредительное собрание, и это его выручило. А нам-то как? Мы им сказали, что я не рассчитывал на это. А пошел, несмотря на риск, главное в том, что политическая сила убеждения за нами. И казак, и тем более солдат, хочет скорейшего окончания войны. Он тоже не любит помещиков, генералов. Поэтому, несмотря на муштровку, предрассудки, они неизбежно должны будут поддаться нашей большевистской правде и нашей ленинской агитации. Те из них, которые не станут нашими сторонниками, Во всяком случае, они, особенно солдаты, поколеблются и не пойдут за своими махрово-контрреволюционными командирами. Дальнейший ход событий в Гомеле показал, что вся эта самоотверженная работа гомельских большевиков дала крупные результаты. В Гомельском железнодорожном узле и на подступах к нему было задержано более 60 эшелонов с войсками вооруженными до зубов. Это была многотысячная армия солдат и казаков, направленных к контрреволюционным командованием на войну с питерскими и московскими рабочими. Полесские гомельские большевики и их Полесский комитет с честью выполнили свой святой революционный долг. Это, однако, серьезно осложнило положение в самом Гомеле так как нашим революционным рабочим и солдатам Горненского гарнизона противостояла эта внешняя антиреволюционная сила задержанных